Глава десятая Судья Ди снова опустился на стул и медленно допил чай. Постепенно перед ним начала вырисовываться любопытная картина взаимоотношений всех этих людей. Но это ничуть не помогало в решении стоявших перед ним загадок. Он со вздохом поднялся и отправился обратно в контору управляющего. Фэн Дай вместе с Мажуном ждали его. Фэн торжественно проводил их до Паланкина. На обратном пути Мажун сказал. Старый антиквар наверняка лгал, когда на заседании суда сказал, что с вечеринки отправился прямо домой. Нам известно, что это не так. Но, к сожалению, вынужден признать, что прочие его показания более или менее подтверждаются. Перекупщик Хуан подтвердил, что у него действительно была назначена встреча с Венем на сегодняшний вечер. Теперь же, поскольку Веню утверждает, что речь шла о вчерашнем вечере, Хуан допустил, что вполне мог ошибиться. С Венем все ясно. Что же касается Дзя Юйбо, то его показания довольно противоречивы. Старая корга из гардеробной куртизанок вовсе не считает, что... Дзя зашел туда по ошибке. Прежде всего, он полюбопытствовал, нет ли там осенней луны или серебряной феи. Когда старуха ответила, что они ушли вместе, он развернулся и, не обронив ни слова, кинулся вон. В гостинице, в которой остановился Дзя, это маленький домик рядом с нашим, хозяин сообщил что видел, как примерно за полчаса до полуночи Дзя проходил мимо гостиницы, когда он стоял у входной двери. Хозяин предположил, что Дзя вскоре вернется. Но парень свернул на аллею слева от гостиницы, а эта аллея ведет к павильону ныне покойной королевы цветов. По словам хозяина о гостинице, Дзя вернулся домой около полуночи. «Любопытные факты», — заметил судья Ди. Затем он поведал Мажуну, что ему удалось узнать о Дао Банде о нераскрытом убийстве его отца и о подозрениях против Фендая. Мажун с сомнением покачал своей большой головой. «Чтобы во всем этом разобраться, потребуется некоторое время». Судья промолчал, и остаток пути пребывал в глубоком раздумье. Когда они спустились с паланкина возле гостиницы Вечного Блаженства и прошествовали в зал, тучный хозяин подошел к Мажуну и после некоторого колебания сообщил. «Господин Ма, с вами желали бы поговорить, два благородных господина. Они дожидаются вас на кухне». Какой-то мгновение ошарашенный Мажун смотрел на него, Затем он вдруг широко улыбнулся и обратился к судье. — Разрешите мне пойти и узнать, что не хотели бы мне сообщить, господин? — Пожалуйста, а мне нужно кое-что уточнить у нашего хозяина. Когда освободишься, приходи в красный павильон. Судья Ди поманил к себе хозяина гостиницы, а тем временем слуга повел Мажуна на кухню. Два обнаженных по пояс здоровенных повара с кислой миной наблюдали за крабом, который стоял перед самой большой жаровней со сковородой в руке. Креветка и четыре поваренка держались в стороне на безопасном расстоянии. Уставившись на поваров своими выпученными глазами, краб мрачно произнес. «Видите, это делается резким щелчком от запястья». — А теперь попробуй-ка ты, креветка. Маленький горбун с явным раздражением подошел к крабу и принял у него сковороду. Одним движением он подбросил рыбину вверх, она упала обратно на сковороду, но наполовину свешивалась через край. — Снова ты крутишь, — укоризненно заметил краб. — А крутишь ты, потому что работаешь локтем, а нужно делать щелчок запястьем. Заметив Мажуна, он жестом предложил ему пройти, затем снова обратился к креветке. — Попробуй еще раз. А сам тем временем увлек Мажуна на улицу. Когда они оказались в укромном уголке заброшенного сада, краб хрипло прошептал. — У нас с креветкой было здесь неподалеку дело с одним парнем, который мошенничал при игре. А не хотелось бы вам повидаться с антикваром, господин Ма? — Ни за что на свете. Утром я уже видел эту мерзкую рожу. Долго я не смогу ее забыть. Тогда давайте просто предположим, что вашему хозяину захотелось его увидеть. В таком случае ему следует поторопиться, потому что я слышал что сегодня вечером Вэнь уезжает отсюда, в столицу, якобы для закупки антикварных вещей. Прошу отнестись к этой информации как к неофициальному добровольному заявлению. Благодарю за сообщение. Не скрою, что мы еще не до конца разобрались с этим старым козлом. — Так я и думал, — сухо отреагировал Краб. — Ладно, я возвращаюсь на кухню. Креветке еще нужно потренироваться. И как следует. До свидания. Сквозь заросли кустарника Мажун пробрался к веранде красного павильона. Не застав там судью Ди, он уселся в просторное кресло, а ноги положил на балюстраду и блаженно закрыл глаза. Он усиленно пытался представить соблазнительные формы серебряной феи. Тем временем судья Ди расспрашивал хозяина гостиницы о красном павильоне. Тот испуганно почесывал затылок. — Насколько мне известно, господин, — медленно отвечал он, — сейчас красный павильон выглядит точно так же, как и пятнадцать лет назад, когда я приобрел эту гостиницу. Но если вашему благородию угодно, чтобы были произведены какие-то изменения, я, конечно... — А не осталось ли в живых? кого-нибудь, кто служил здесь еще раньше, — прервал его судья, — скажем, лет тридцать назад. — Мне кажется, только престарелый отец нынешнего привратника, господин. Сын сменил его десять лет назад, потому что... — Проведите меня к нему, — отрезал судья Ди. Растерина бормоча извинения... Хозяин провел судью через шумное помещение для прислуги в маленький дворик. На деревянном ящике сидел хилый старичок с растрепанной бородой и грелся на солнышке. При виде красочного судейского платья из зеленой парчи он хотел подняться, но судья поспешно сказал «Сидите». «Не должно беспокоить человека вашего преклонного возраста». Я только хотел кое-что узнать от вас о красном павильоне. Меня интересуют старинные постройки. Вы не помните, когда кровать в красной комнате передвинули к противоположной стене? Седобородый старец погладил свои жидкие усы. Покачав головой, он ответил. Эту кровать никогда не передвигали, господин. По крайней мере, на моей памяти. Она стояла с южной стороны, слева от входа. Там ей надлежит стоять, и так было всегда. Но за последние десять лет я не поручусь. Теперь это может быть иначе. Нынче всегда что-то меняют. — Нет, она все еще стоит на прежнем месте, — заверил его судья Ди. — Сейчас я живу в этих помещениях. — Хорошие комнаты, — пробормотал старик. Лучше из тех, что здесь имеются. И глициния сейчас должно быть в цвету. Я сам ее посадил лет двадцать пять тому назад. В то время я немного занимался садоводством. Я пересадил эту глицинию от беседки в парке. Беседку снесли, а жаль. Хорошая работа старого плотника. Они построили там одно из этих современных зданий, двухэтажное. Считая, чем выше, тем лучше. Понасадили там деревьев, закрыли вид с веранды. Оттуда можно было наслаждаться прекрасными закатами. На фоне вечернего неба виднелись бы пагоды даосского храма. Я бы сказал, что из этих высоких деревьев красный павильон сделался немного унылым. А заросли густого кустарника сразу перед верандой тоже посадили вы, — поинтересовался судья Ди. — Что вы, господин? Рядом с верандой не должно быть никаких кустов. Если за ними не ухаживать, там поселятся змеи и прочая гадость. Это затея парковых сторожей. Идиоты. Я лично поймал там пару скорпионов. Это обязанность сторожей поддерживать там порядок. Подчеркиваю, обязанность. Мне больше по нраву открытое, освещенное солнцем пространство, господин, особенно с тех пор, как я начал страдать ревматизм. Это случилось внезапно. Я говорил сыну. — Я рад, — торопливо оборвал его судья, — что для вашего возраста вы выглядите удивительно крепким и здоровым. И, насколько я слышал, сын проявляет о вас большую заботу. Премного вам благодарен. Судья вернулся назад в павильон. Когда он появился на веранде, Мажун торопливо вскочил и сообщил, что он узнал от краба о планах Вэня. «Конечно, нельзя допустить, чтобы Вэнь уехал», — резко произнес судья. «Он же дал ложные показания. Выясни, где он живет, и после полудня мы его навестим». А сейчас отправляйся в гостиницу к Дзя и передай молодому человеку, что я немедленно хочу его видеть. А потом можешь пойти куда-нибудь пообедать. Но через час ты снова должен быть здесь. Нам предстоит немало дел. Судья Ди присел возле балюстрады. Медленно поглаживая длинные бакенбарды, он пытался представить, Как можно совместить слова бывшего привратника с рассказом Дао Бань Де? От этих размышлений его оторвал приход молодого поэта. Дзя Юйбо казался очень взволнованным. Он несколько раз отвесил судье поклон. — Садитесь, садитесь, — раздраженно сказал судья Ди. Дзя опустился на бамбуковый стул, а судья мрачно рассматривал его удрученное лицо затем неожиданно произнес. — Вы не похожи на обычного игрока, господин Дзя. Что же толкнуло вас искать счастье за игорным столом? И, как я слышал, без особого успеха. Молодой поэт выглядел ошарашенным. Немного поколебавшись, он ответил. — Я действительно полное ничтожество, ваша Светлость. Помимо некоторой ловкости в сложении стихов, мне нечем похвастаться. Я человек настроений, всегда склонен плыть по течению. Когда я зашел в этот проклятый и горный дом, меня затянула царившая там атмосфера. Я, я просто не мог остановиться. Ничего не мог с собой поделать, господин. Поэтому все плохо и кончилось. Однако же... Вы намеревались сдавать государственные экзамены на должность чиновника. Мое имя оказалось включенным в список экзаменующихся, только потому, что так поступили два моих приятеля. Я тоже не смог удержаться. Я прекрасно понимаю, что недостоин стать государственным служащим. Мое единственное желание — спокойно жить где-нибудь в деревне, немного читать, писать и... Он замолчал, взглянул на свои беспокойные руки и грустно продолжал. — Я страшно виноват перед господином Феном. Он возлагал на меня большие надежды. Он проявляет обо мне такую заботу, даже хочет, чтобы я женился на его дочери. Вся эта доброта ложится на меня тяжелым грузом, господин. Судья Ди никак не мог решить. Либо молодой человек действительно искренен, Либо же он великолепный актер. Поэтому он спокойно спросил. — А почему вы лгали сегодня утром в суде? Юноша покраснел и, запинаясь, произнес. — А что вы имеете в виду? Я... Я хочу сказать, что вы зашли в гардеробную не по ошибке, а направились туда специально в поисках осенней луны. Потом вас видели сворачивающим на дорожку, ведущую к ее павильону. Ответьте, вы были в нее влюблены? Влюблён в эту жестокую надменную женщину? Как вы могли такое допустить, господин? Мне не понять, за что её так любит серебряная фея, которую она, равно как и других девушек, часто наказывала, грубо избивая за малейшую провинность. Я просто хотел убедиться. Не собирается ли она наказать серебряную фею за то, что та пролила вино на платье этому гнусному старому антиквару, поэтому и отправился туда, господин. Но когда я проходил мимо павильона королевы цветов, там не было света. Тогда я отправился дальше и некоторое время гулял по парку, чтобы прийти в себя. Понятно. А вот и служанка с моим полуденным рисом. Мне еще нужно переодеться в какое-то более удобное платье. Поэт торопливо удалился, бормоча извинения. Он выглядел еще более удрученным, чем раньше. Судья Ди облачился в тонкое зеленое платье и приступил к еде. Но вкуса пищи он почти не ощущал. Его мысли были заняты иным. долив чай, он поднялся и начал прогуливаться по веранде. Вдруг его осенило. Он остановился и пробормотал. Похоже, что я распутал этот клубок. И тогда смерть академика предстает совсем в другом свете. Тут на веранде появился Мажун, и судья Ди бодро произнес. Садись. Я понял, что произошло с отцом Дао тридцать лет назад. Мажун тяжело опустился на стул. Выглядел он усталым, но довольным. У вдовы Ван он обнаружил, что серебряная фея чувствует себя значительно лучше. И пока вдова готовила обед, он на чердаке занялся с девушкой куда более интересными делами, чем разговоры о родных местах. При этом он настолько увлекся, что когда они наконец спустились вниз, то у него едва осталось времени, чтобы наспех проглотить чашку лапши. — Отца Дао действительно убили, — продолжил судья Ди. И в этой самой гостиной Мажун неторопливо обдумал данное заявление, потом попытался возразить. — Но ведь Дао Баньде заявил, что он обнаружил труп в красной комнате, ваше благородие. Теперь мне стало ясно, что Дао Баньде ошибся. Он утверждал, что кровать стояла справа у северной стены. Но я навел справки и установил, что кровать в красной комнате никогда не передвигали. Она всегда оставалась на том же месте, что и сейчас — с южной стороны, слева у стены. Однако, хотя обстановка внутри этих помещений оставалась неизменной, Тридцать лет назад снаружи все выглядело совсем иначе. Глицини, которые сейчас частично закрывают эту веранду, тогда не существовало. Также не было ни ресторана в парке, ни высоких деревьев напротив. С веранды можно было свободно любоваться прекрасными закатами. Наверное, было можно, механически подтвердил мажун. Его мысли были заняты иным. Серебряная фея действительно оказалась милой девушкой. К тому же она прекрасно сознавала, какой именно парень ей нужен. Неужели тебе не ясно? Ведь мальчик никогда до того здесь не был, не знал, что это помещение называется красным павильоном, потому что спальня имеет красный цвет. Когда же он вошел в гостиную, она была залита красными лучами заката. Неудивительно, что он по ошибке перепутал гостиную с красной комнатой, куда направлялся. Мажун бросил через плечо взгляд на гостиную, обставленную мебелью из сандалового дерева, сохранявшего свой естественный цвет. Он согласно кивнул со скучающим видом. — Отца да убили в гостиной, — продолжил Ди. Там сын и обнаружил его тело, а также мельком заметил убийцу в белом нижнем платье, а не в красном, как показалось мальчику. Как только он выскочил наружу, убийца перенес тело в красную комнату и закрыл за собой дверь. Ключ он забросил внутрь через решетку в окне, таким образом сымитировав самоубийство. Он рассчитывал, что на показания перепуганного ребенка никто не обратит внимания. На мгновение судья остановился, потом продолжал. А поскольку убийца был в белом нижнем белье, я предполагаю, что у него было в красной комнате свидание с куртизанкой зеленой яшмой. Его соперник Дао Гуан застал их врасплох. И тогда он убил Дао Кинжалом. Таким образом, Дао Баньде правильно считает, что его отца убили. Но в таком случае и смерть академика предстает в новом свете. Это тоже было убийство, как и 30 лет назад, завуалированное под самоубийство. Академика убили в гостиной, куда любой мог свободно войти незамеченным через эту веранду. Потом его труп вместе с бумагами и прочими вещами перенесли в красную комнату. Однажды этот трюк удался, поэтому убийца решил, что он с успехом может его повторить. И это дает нам важный ключ к установлению его личности. Мажун согласно кивнул. «Это означает, что убийцей может быть Фендей? Либо Вэнь Юань, господин. Однако напомню об одном важном различии. Когда академика обнаружили мертвым, ключ был не на полу, а в замке. Его не могли забросить снаружи, господин, никоим образом. Если это действительно был Фэн, то я могу объяснить и это обстоятельство, задумчиво сказал судья. В любом случае я уверен, что если мы установим, кто убил Дао Гуана, и академика, то мы также узнаем, что именно произошло из королевой цветов. Судья нахмурился и после некоторого размышления добавил. — Да, прежде чем встречаться с антикваром, мне следовало бы переговорить с серебряной феей. Тебе известно, где ее можно найти? — В спальных покоях позади журавлиного домика, ваше благородие. Она говорила мне, что сегодня вернется туда. — Хорошо. Проводи меня к ней.